Глава 10. Насилие, терпимое слишком долго, приводит к моральной анестезии. Оно разлагает даже религиозных лидеров. Общество разделено на жертвенных агнцев и тех, у кого в руках ножи. Кровавую действительность маскируют высокопарные ярлыки. Фразы с такими словами, как «свобода» и «политическая автономия» и «вроде того». Подобные слова мало значат в обществе, лишенном морали. Отец Майкл Фланери. Все письма Унила, кроме 20, были сданы на почту прежде, чем агенты ФБР вошли в Лос-Анджелесский офис с ордером на обыск. Офис представлял собой крохотное служебное помещение в кирпичном здании на Фигуэра, вблизи делового центра Лос-Анджелеса. Обслуживался он мисс Сильвией Тропер, костлявой женщиной, выглядевшей на все свои 50, с дико оранжевыми отхны волосами и густо нарумяненными щеками. Два молодых агента, похожих словно близнецы, в своих аккуратных синих костюмах, резко раскрыли свои бумажники, чтобы дать ей возможность взглянуть на удостоверение. Потом, словно синхронизированные танцоры, вернули бумажники в свои карманы и потребовали рассказать им о письмах Анила. Что за переговоры были у нее с автором этих писем? И видела ли она содержимое каких-либо из этих писем? Ни единого письма? Какой адрес дал ей автор этих писем? Они изучили ее записи, и сняли копию с ее грозбуха, оставив мисс Троттер в унынии и истерическом смятении. Агенты, обученные и как бухгалтеры, и как юристы, были возмущены безалаберностью мисс Троттер. Она даже не сделала фотокопии чека от Генри Амели, заключившего с ней это соглашение. Амели с фальшивым адресом в Топике, штат Канзас, расплатился чеками на предъявителя банка Топики. Еще до того, как навели справки, агенты догадались, что тянут пустышку. В банке не нашлось никого, кто бы мог припомнить внешность этого Амели. Те 20 писем, что они забрали вместе с Грозбухом мисс Тротер, включали 5, предполагавших, что автор предвидел официальный визит следователей. Они были адресованы видным религиозным деятелям и начинались словами предупреждения властям». В них объяснялось, что безумец держит палец на кнопке мертвеца, которая автоматически затопит мир другими, отличными от первой разновидностями чумы, «Если кто-нибудь покусится на меня». Фотокопии всех писем безумца были в числе первых данных, изученных в Денверском инфекционном центре группой, приобретшей известность как «Команда». Первое собрание команды состоялось через 20 дней после эчелской демонстрации. Задержка была вызвана политическими колебаниями в высших сферах. Нерешительность исчезла только после леденящего душу развития событий по всему миру. Заболевание Анила, именуемое теперь «белой чумой», из-за бледности ее жертв и белых пятен, выступавших на конечностях, само собой, разумеется, не было удержано в пределах Ирландии, Британии и Ливии. Первый, явно недостаточный карантин, сплошь и рядом обходился или игнорировался высшими чиновниками, богатыми, пытающимися вывести своих любимых в безопасное место, финансовыми курьерами, преступниками, следователями и прочими. По всему миру сообщали о вспышках белой чумы. Очаг ее был в Британии. В Соединенных Штатах она заразила коридор от Бостона почти до Веймута. Западные склоны скалистых гор, от точки далеко вглубь Британской Колумбии на юг, вглубь Калифорнии и до Тихого океана пришлось оградить жестким карантином. Список горячих точек Всемирной организации здравоохранения включал Сингапур, Австралию, Нью-Дели, Санта-Барбару, Сент-Луис, Хьюстон, Майами, Константинополь, Найроби, Вену. А это были только самые значительные города. У команды был текущий список горячих точек и письма Анила, когда они собрались на свою первую встречу в ДИЦ. Они встретились в подземной комнате со стенами, отделанными панелями темного дерева. У них был выбор между холодным рассеянным освещением и теплым интимным светом, сфокусированным только над длинным столом, вокруг которого они собрались. Психоаналитик получил бы пищу для размышлений из того факта, что для своей первой встречи они выбрали проникающий в самые потаенные уголки рассеянный свет. Все шестеро членов команды знали, что они здесь для того, чтобы изучить друг друга так же, как и проблему. Отбор членов команды стоил долгих часов испытывающих вопросов в звукоизолированных комнатах, задаваемых людьми, повышающими голос только для выразительности. Шестеро были разделены по национальностям подвое от Советского Союза, Франции и Соединенных Штатов. Позднее планировали потесниться и для других национальностей, но вмешались обстоятельства. Уильям Беккет из пары Соединенных Штатов, ставший номинальным председателем команды, прибыл на первую встречу в чрезвычайном беспокойстве, вызванном опустошительной вспышкой чумы на западном побережье его страны. Был ли этот район заражен штаммами, вырвавшимися из ненадежной лаборатории? Уже были подозрения, что Безумец оборудовал свою лабораторию в районе Сиэтла. Прочие были слишком заняты оценкой друг друга, и он отложил свое дело на потом. Для Рокермана, бывшего профессора Беккета в Гарварде, не составило особого труда ввести своего лучшего ученика в команду. Отборочный совет преисполнился благоговения перед талантами и образованностью Беккета. Консультант народного здравоохранения по бубонной чуме, шкипер мирового класса на гоночных яхтах, Лицензия пилота коммерческого самолета, обучен летать и на реактивных, майор запаса ВВС. Хобби – создание и решение головоломных шарап, консультант по военной кодовой системе Дискрэмблер, ловец и всеми почитаемый игрок в гандбол. «Как специалист молекулярной биологии он не уступит никому», – сказал Рокерман, – «человек ренессанса». Беккетт был песочноголовым потомком англо-шотландских религиозных беженцев. Соответственно, происхождению у него была розовая кожа и бледные глаза, но черты лица в будущем обещали стать еще более грубыми. В университете Беккет был голкипером, пока не обнаружил, что постоянно раздражающие коллизии футбола могут одолеть предмет его особой гордости. Ум, разрешающий большинство загадок, после схватки куда более волнующий, чем любая из происходящих на футбольном поле. За те минуты, что он провел с Франсуа Донзасом из французского контингента, Бекет понял, что работать с французами будет нелегко. Данзас был высоким, стройным и смуглым уроженцем перона со следами кельтов, римлян, греков и викингов в своих генах. Его явно крашенные волосы были зачесаны назад двумя вороновыми крылами над лицом, зачастую выглядевшим слепым и пустым, за исключением больших карих глаз. Эти глаза пристально смотрели с постоянным скептицизмом на мир непостоянства, то вспыхивая, то скрываясь под густыми черными бровями. Когда же Донзас закрывал глаза, его лицо сразу пустело, оставался только длинный нос и узкий, почти без губы рот. Даже темные брови, казалось, выцвели. По британскому выражению, Донзас был словно старое седло. Закаленный долгим пользованием, потрепанный непогодой и принявший удобную форму, он теперь был очевидным вместилищем ценного опыта. Донзас был уверен в Донзасе, он боялся опасности только когда путешествовал или употреблял иностранную пищу. Иностранцам, особенно англичанам и связанным с ними языком американцам, нельзя было доверять, так как они были в корне ненадежны, способны на отвратительные поступки и сотрудничали только под принуждением. Для Донзаса белая чума была только нынешним фактором принуждения. Несмотря на тот факт, что Донзас с презрением задирал свой длинный гальский нос перед американцами, У себя на родине он был известен как специалист по всем штучкам янки. Разве Донзас не вытерпел 4 бесконечных года в Чикаго по программе обмена исследованиями? Где же можно найти лучшее место для изучения янки, чем поросячья столица мира? Донзас мог понять непостоянство жизни, когда это касалось его жизненного уклада, но не его лаборатории. В лаборатории Донзас всегда рассчитывал быть очевидцем девственного рождения, если уж не пришлось наблюдать, Сам процесс непорочного зачатия. На подобного очевидца всегда налагалась определенная ответственность. Двое свидетелей не могут пристать перед судом с разными версиями случившегося. А 30 очевидцев обязательно породят такое же количество рассказов. Это было незыблемым правилом. На лучшее не мог рассчитывать и римский папа. Во Франции шутили, что Донзас был включен в команду для контраста со своим соотечественником Джостом Хапом. Очки Джоста враговое праве, слегка увеличивающие глаза, юношеская безмятежность черт, все это в сумме, словно сговорившись, вызывало доверие у окружающих. Те, кто называл Хапа романтиком, не могли сосредоточиться на скрытой силе мира и его фантазии. Он пользовался романтикой, как Беккет пользовался сокрытым гневом. Там, где Муза Беккета вела к яростным интеллектуальным усилиям, Муза Хапа вызывала любовь и способствовала всеобщему стремлению поделиться всем успехами, неудачами, радостями, горем, всем. Одной из основных черт этой натуры была эльзаская стойкость, сформированная французскими и германскими предками. Частично это было наследием раннего влияния римско-католической церкви. Мефистофель был реален, Бог был реален, Белый Рыцарь был реален, Грааль оставался вечной целью. В этой глубокой убежденности для Хапа был образец. Без этого он был бы просто исследователем, человеком в белой одежде, а не в белых доспехах. Бэкет решил, что с Хапом все нормально. Слегка со странностями, но в порядке. Данзас, однако, был педантом от науки самого худшего сорта. Какая к черту может быть разница, где собирается команда, до тех пор, пока условия приемлемы? Бэкет ужасно раздражало, что придется работать с этим педантом одному богу, известно сколько времени. Он достаточно умело скрывал свой праведный гнев, Так что только Хаб что-то заподозрил. Многие люди годами работали с Бэкетом, не сознавая, что тот подпитывается регулярными порциями злости. Он мог найти себе повод для раздражения где угодно и, зарядившись таким образом, очертя голову, ринуться в стоящую перед ним проблему. Белая чума была словно подарком судьбы для него. Этот сукин сын, этот траханный безумец, какое право он имел разрушать мир, пусть и недостаточно совершенный, но все же постоянно меняющийся в соответствии со своими собственными законами. Лишь малая часть этой злости прорывалась сквозь маску добродушия. Он редко разговаривал в резком тоне. Если уж на то пошло, Бэккет был даже более дружелюбен с Донзасом, выказывающим самую корректную и чопорно-пристойную французскую учтивость. Это был случай взаимного бешенства, что весьма забавляло Хапа. Другой член контингента США, как отметил Хап, был настоящей шкатулкой с сюрпризом, особенно для двоих из Советского Союза – Сергея Александровича Лепикова и Дарины Гдылинской. Они с трудом сдерживались, поглядывая на коллегу Беккета Ариену Фос. При своих 6 футах и 6 дюймах роста и 228 фунтах веса, Фос без особого труда стала самой большой из присутствующих. Французская досье на Фос полагало ее одной из пяти или шести лучших медицинских умов в Соединенных Штатах В области того, что ее дед, сельский врач, называл женскими жалобами. И французы, и советские подозревали ее в связи с ЦРУ. Было замечено, что она бегло говорит на пяти языках, включая французский и русский. У ФОС были довольно мелкие, но правильные черты лица, обрамленные золотыми волосами, уложенными тугими и естественными завитками. Несмотря на свою величину, она была прекрасно сложена. В этот момент Лепиков и Донзас вели словесную войну за лидерство, воспользовавшись поводом для предъявления верительных грамот. Они вели себя словно картежники, раскрывающие свои карты и осознающие, что противник приберег сильных козырей. Лепиков, невысокий коренастый, с густыми седыми волосами на плоском лице, со слегка монголоидными глазами, на фоне аристократа Донзаса выглядел крестьянином. Факт, отмеченный каждым и сочтенный личным преимуществом. Дарина Гаделинская, второй представитель Советов, проявляла усиливающиеся признаки возбуждения в мужском окружении. Хрупкая сидеющая женщина, постоянно прихрамывающая, она была награждена проклятием, как она зачастую жаловалась близким друзьям, аристократического лица, барьером для продвижения в советской иерархии, где более предпочтительны тяжелые крестьянские черты. Внезапно Дарина прервала мужчин непристойным русским ругательством, добавив на английском. Мы здесь не для того, чтобы играть в детские игры. Фос хихикнула и перевела ругательство. Она просто назвала Сергея деревенским жеребцом-производителем. Что у нас тут? Плохие парни и хорошие парни? Лепиков сердито посмотрел на фос, потом выдавил из себя улыбку. Он прошел обязательный курс в советском посольстве в Вашингтоне, округ Колумбия, и понял намек фос. «Хороший парень – это я», – заявил он разве я не ведущий специалист-эпидемиолог в своей стране. Фос усмехнулась ему. В досье, собранном в Соединенных Штатах, говорилось, что Лепиков ненормально озабочен работой своей печени, что было парадоксально, учитывая количество водки, которое он, как известно, поглощал. Однако за этими алкогольными поблажками всегда следовали приступы отвращения к себе. Во время этих, приближающихся к патологическим мук, он пользовал себя не только специальными препаратами, но и патентованными средствами и массированными дозами витаминов, тщательно упрятанными в бутылочке, маркированные более обычным содержимым. Гаделинская, заслышав хвастливые слова, пробормотала. «Крестьянин». Она произнесла это на английском, чем и привлекла внимание других. Беккет прочистил горло и подтянулся поближе к столу. Гаделинская, согласно досье, была в Советском Союзе прославленным взломщиком кодов, равно как и медицинским исследователем в космической программе своей страны. Она считалась диагностом высокого класса, а методики ее лаборатории оценивались как великолепные. «Мы все представлены», — сказал Беккетт. «Мы все прочитали секретные служебные досье друг на друга. Вероятно, они содержат точную информацию. Кто знает. Я предполагаю, что в последующие дни мы узнаем друг о друге много нового». «Хотел бы я посмотреть, какие материалы имеются в вашем досье на меня», – проворчал Лепиков. «К сожалению, мне не позволили его сохранить», – ответил Бекет. Гадалинская кивнула. Бекет принял совершенно правильную линию поведения с Сергеем. «Шпионы были повсюду. Примите это к сведению и двигайтесь дальше. Значит, у Бекета есть интуиция». Гадалинская знала, что в этом была ее собственная сила. Она знала, что советские коллеги считали ее непредсказуемой, но этого не понимала. Для нее самой причины решений всегда были предельно ясными. Это были промежуточные шаги, не поддающиеся пониманию грязных мозгов вокруг, потому что их мозги не могли работать прыжками, плетясь вместо этого словно престарелое рабочее клячи. Лепиков перевел свой зор на огромные хорошие формы груди фос. Что за тело? Он питал тайное пристрастие к крупным женщинам и прикидывал, что если, возможно... «Я бы оценила, если бы вы прекратили пялиться на мою грудь», — кротко произнесла Фос. Лепиков резко обратил свое внимание на добродушную улыбку Хапа. Однако Фос еще не покончила с ним. Она тряхнула своими вьющимися локонами. «Я осознаю, доктор Лепиков, что я самый большой пупсик во всем мироздании». Лепиков вовсе отказался смотреть на нее. Она сказала, не запуганная столь вопиющим невниманием. «Не стоит позволять этому факту внушать вам какие-нибудь идеи, пожалуйста. Мой муж еще больше, чем я. Но это не важно, потому что я могу в любой момент его вывести». Лепиков не понял идиому. «Вывести его?» Фост перешла на разговорный русский, отругав его за недостаточное понимание английского. «Лепиков может знать про хороших и плохих парней, но этого мало». Потом она оказала ему любезность, красочно расписав, что сделает с его половыми органами, если он еще хоть раз посмотрит на нее в грубой манере. Это вызвало взрыв смеха у Гаделинской. Лепиков по-русски предостерег. «Ведите себя соответственно вашему положению». Гаделинская покачала головой в беспомощном веселье, потом по-русски обратилась к ФОС. «Это новая порода в Советском Союзе. Их вывели ради тупой непоколебимой преданности власти и сексуальных достоинств». Тут кое-кто не знает русского, а работа не ждет», — вмешался Бекет. Все еще по-русски Гадалинская добавила. «Он прав. Вы двое ведите себя прилично. Вы, Сергей, я думаю, вам бы не хотелось, чтобы здесь обсуждали кое-какие факты из вашей биографии. Будьте осторожны. А вы, миссис Фос, такой красивой женщине и знать подобные выражения?» Фос усмехнулась и пожала плечами. Лепиков попытался сделать вид, что все это его забавляет. Это была всего лишь шутка. Беккет начал вытаскивать бумаги из своего портфеля, раскладывая их перед собой на столе. Все еще кипят от возмущения, Липиков сообразил, что его здесь передвинули на вторую позицию. Он задумался, а не проделали ли это Фос и Гаделинская умышленно. Или, возможно, к этому приложил руку Данзас. Ахаб, он выглядел таким самодовольным? Советское досье на Хаба гласило, что тот не претендует на лидерство. Правда ли это? Хаб учился в университете Лос-Анджелеса, где его часто принимали за латиноамериканца. Он даже состоял в латинском политическом клубе. Хаб был тонким, как жертвь, тип, вызывавший у Лепикова инстинктивное отвращение. Это смуглая кожа, эти мягкие карие глаза, коровьи глаза. «Он социалист, но поведение его аморально», — говорилось в советском досье. Отчет гласил, что Хаб был практически неотразим для юных белокурых сокурсниц по ЛА, при исполненных фанатического побуждения трахаться во имя мира. Лепиков посмотрел на стареющую Гаделинскую, потом на монументальную Фос. Что за всем этим скрывалось? Беккет взглянул на страницу перед собой и в этот момент завладел лидерством в команде. «Мне приказано сообщить вам, — сказал он, — что мы не основная исследовательская команда». «Но нам сказали, — нерешительно вмешалась Гаделинская. Это почему? — яростно вопросила Фос. «По всему миру над этой проблемой работают сейчас 58 команд», – продолжил Беккет. «Мы связаны Телефаксом и закрытой сетью телесвязи через спутник. Ко второй половине завтрашнего дня у нас будет команда церковников и связистов из 20 человек, плюс по меньшей мере 30 лаборантов. Однако для связи будут два центральных терминала. Один в Восточном Берлине для всей Европы, другой в Вашингтоне, округ Колумбия. Политики!» – рявкнул ФОС. Бекет проигнорировал эту вспышку. «Вашей первой задачей будет взяться за психофизический профиль для нашего безумца. Существуют убедительные доказательства того, что это Джон Рой Анил». «Какие доказательства?» — вмешалась Гаделинская. Хаб поднял руку. «Все подходит. Имена его детей и жены — специфическая компетенция в молекулярной биологии». «Мы не засекли его лабораторию», — сказал Бекет, «Но становится все более очевидным, что она располагалась вблизи Сиэтла». «Не в Канзасе?» – спросил Донзас. Таков был первоначальный доклад, но он сейчас опровергнут. «У вас есть новые биографические данные?» – спросил Хаб. Беккет раздал остальным листы копий из стопки, лежащих перед ним. Заметьте, что его родители погибли в автомобильной катастрофе в тот год, когда он закончил среднюю школу. Его вырастили родители матери. Дед умер, пока Анил учился в колледже. Бабушка дожила до того момента, когда он стал первым в выпуске. Она оставила ему небольшое наследство и семейный бизнес в Маккарте. «Столько смертей?» – пробормотал Лепиков, глядя на лежащую перед ним страницу. «Невезучий клан», – согласился Бекет. «Взять хотя бы тетку в аризонском приюте. Она до сих пор разговаривает со своим давно умершим мужем. Нас просят определить, насколько далеко мы можем зайти в противодействие этому безумцу, не обратив его гнева на весь остальной мир». Замечание было встречено молчанием. «Вы знакомы с его угрозами», — прервал паузу Беккет. «Кнопка мертвеца», — сказал Лепиков. «Прибор или устройство, которое выпустит новую чуму на каждого, если безумец будет схвачен или убит». «Значит, руки у нас связаны?» — спросила Гаделинская. «Разумеется. Анил должен понимать, что мы не можем вовсе игнорировать того, что он натворил», — вмешался Хаб. «Определенная степень свободы у нас есть», — ответил Беккет. «Эта база секретная и прекрасно оборудованная». «Но он предупреждает, чтобы мы не делали именно того, чем мы здесь сейчас занимаемся», — сказал Лепиков. «Мы испытаем на себе его гнев, если не подчинимся». «Вот поэтому мы и остаемся спрятанными здесь», — кратчевом тоном произнес Данзас. «Мои коллеги в Советском Союзе уверены, что этот... этот Диц был выбран из-за того, что он не в Европе, где наиболее вероятно распространение чумы». Донзас развел своими большими руками и обратился к Беккету. «Я прибыл сюда в уверенности, что это идеальное место для тайной и скоординированной атаки на чуму. Мне сказали, что это будет центральный координационный пункт». «Планы изменились», — сказал Беккет. «Ничего не могу с этим поделать». «Черт, бюрократы!» — воскликнула Фосс. Выражение лица Беккета оставалось вежливым и дружелюбным. «Деиц очень просто может стать центром объединенных усилий медиков всего мира». «Но вначале мы должны себя проявить, а?» — Усмехнулся Хаб. «В первую очередь мы должны понять, что наш враг — человек, а не чума». «Где было принято такое решение?» — спросила Гаделинска. «На высшем уровне. Как мне сказали, большинство групп работают как в этом направлении, так и в изучении путей заражения чумой, придуманных у Нилом. Это имеет высший приоритет. Сможем ли мы его остановить? Если да, то получим возможность атаковать безумца по всему фронту». «Начнем ли мы завтра работать, шеф?» – требовательно спросил Донзас. «Когда прибывают лаборанты?» «Вполне возможно». «Вполне», – фыркнула Фос. «Я не получал подобных приказов», – заявил Лепиков. «В вашей комнате есть телефон, вы можете им воспользоваться». «И который можно прослушать?» – возопил Лепиков. «И вашей, и нашей секретной полицией», – невозмутимо сказал Бекет. «Кого это должно беспокоить? Звоните своему боссу и получайте свой паршивый приказ». «Секретность — это наша единственная надежда», — заметила Гаделинская. «Если он сумасшедший, то мы не можем предугадать его поступки». «А кто сомневается в том, что он ненормальный?» — воскликнула Фосс. «До этого состояния его довели психи всего мира, включая политиков».